Эпоха космопространственных перемен, ее опасности. 23 июня 34 -го. Время, переживаемое нашим земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом, и этот переход совершается на смене раз. Так шестая раса начинает вступать в свои права. И, как вы знаете, каждая смена расы сопровождается космическими катаклизмами. Такое очищение необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу наклона земной оси. Сейчас ученые очень определенно отмечают этот уклон, который все продолжается и грозит катастрофами. Именно шестая раса должна начать новую эру, и тягостен этот период подготовления. Но не следует думать, что шестая раса нарождается в одной какой-либо стране или национальности, она распространена широко. Конечно, всегда есть главное ядро ее, и ко времени катастрофы, именно принадлежащие к шестой расе, будут собраны в безопасные места — Великое огненное очищение приближается, потому так важно очищать свое мышление и сердце и стараться ассимилировать пространственные огни. На смене раз всегда дается великое откровение. И как всегда лишь люди, сознание которых уже принадлежит к следующей ступени развития или к грядущей расе, могут вполне воспринять его. Остальные воспользуются, насколько могут. Также не нужно думать, что все остальные расы будут уничтожены. Лучшие будут спасены, и некоторые могут даже процвести. Лишь отбросы, не могущие идти с эволюцией, уйдут и окончательно выродятся. Пример такого рождения мы видим на многих дикарях. Так туземцы Австралии выродившиеся потомки подрас, принадлежавших когда-то великой третьей расе, превосходившей нас в своих достижениях, ибо в ней воплощались сыны разума. Теперь, почему думаете вы, что не может быть кончины мира, или, вернее, гибели нашей планеты? Увы, именно это угрожает нашей планете. Именно продолжение существования нашей планеты в кровавом поту отстаивается великими силами света. Прочтите внимательно. В криптограммах Востока легенды золото и тьма. Легенды эти даны из великого источника. Именно дух человеческий уже является взрывателем и возбудителем вулканов. Именно удушающая тьма покидает прежнее вместилище, и выедает на своем пути все элементы, и коричневый газ проводит в каверной стихии разрушения. И эта тьма мне была показана. Смертельная тоска, испытанная мною, при этом была настолько сильна, что я почти заболела и много дней не могла успокоиться.